В то время лиры пели, как гроза. Жизнь строфы Анатолия Мариенгофа. Серебряные лясы. Как ни странно, начнем с чужого стихотворения. Однажды Есенин назначил свой день рождения в ночь с 6 на 7 июля. Расцвет лета. Языческий праздник, День Ивана Купалы, Венки по воде, Все это привлекательно и таинственно, В такую ночь родиться хорошо. Матушка в купальницу, по лесу ходила, Охнула кормилица, тут и породила, Писал он о своем рождении, Которое на самом деле случилось осенью, А 6 июля, по новому стилю, В 1897 году родился Анатолий Мариенгов. Отец поэта Борис Михайлович Мариенгов, еврей-выкрест, человек красивый, дельный, образованный, имевший что-то вроде собственной аптеки и, кстати сказать, бывший под надзором местной полиции по поводу своих неблагонадежных взглядов. Борис Михайлович происходил родом из города Митавы, Курлянской губернии, Окончил привилегированное учебное заведение в Москве, успев отучиться до введения в 1887 году процентной нормы для евреев, отмененной только в 1916. В 1885 году он отбывал воинскую повинность, будучи зачисленным в ратнике ополчения. Затем измещен города Митавы причислен к Нижегородскому купечеству. и 4 мая 1894 года новокрещен в Нижнем Новгороде, что, скорее всего, было жестом вынужденным. Впоследствии отец походом в церковь предпочитал походы в Нижегородский аристократический клуб. И мало того, по признанию сына, очень не любил попов. С другой стороны, их тогда модно было не любить среди русской интеллигенции, Так что Борис Михайлович соответствовал общим настроениям. Заметим также, что Борис Михайлович, говоря о русском национальном характере, произносил «наш характер», безоговорочно относя себя и сына к титульному народу. В мемуарной книге «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» Анатолий Мариенгов описывает деда по отцовской линии так. Красавец в цилиндре стального цвета, сюртуке стального цвета, в узких штанах со штрипками и черными лампасами. Он был лошадник, собачник, картежник, цыганолюб, прокутивший за свою недлинную жизнь все. Персонаж скорее литературный, нежели хоть сколько-нибудь напоминающий представитель российского еврейства середины девятнадцатого века. Надо сказать, что деда своего Мариенгоф никогда не видел и мог лишь воспользоваться рассказами отца, который, к счастью, не был ни цыганолюбом, ни лошадником, хотя в карты поигрывал. Матушка Анатолия Мариенгофа, Александра Николаевна, урожденная Хлопова, была дворянских кровей. Иногда считается нужным подчеркнуть из-за дворянского рода. Детство Александра николаевна прошло в имении под Арзамасом. Обедненность была, в общем, относительной. В Нижнем Новгороде Александре Николаевне принадлежал деревянный одноэтажный дом с мезонином, находившийся в первой кремлевской части, в самом центре города, на Лыковой дамбе. В 1910 году стоимость дома составляла 301 рубль. Кроме того, ей принадлежал еще один деревянный дом в городском районе, именуемом Мыза. У матери была сестра Нина, жившая в Москве, незамужняя и бездетная, работавшая классной дамой в женском Екатерининском институте. Раз год она присылала обожаемому племяннику Толе по 100 рублей. Похоже, женитьба Мариенгофа на Хлоповой была выгодна обеим сторонам. В посемейном списке мещан Нижнего Новгорода за 1895 год отмечено, что их брак был зарегистрирован 26 сентября 1894 года. На семейных фотографиях мы видим внешне обрусевшего с чеховской бородкой, безупречно одетого красивого Бориса Михайловича и Александру Николаевну с приятным, но чуть тяжелым властным лицом. В поэме «Развратничаю с вдохновением марингов утверждал, что родился на лыковой дамбе. Скорее всего, так и было. Роды могли произойти в дворянском родовом доме, если только Анатолий Борисович не прихватил эту деталь по причине прямых ассоциаций с выражением лыков в строку. Акушерку Елену Борисовну сразу после родов свезли в психбольницу. у нее начался припадок. Если б мальчик вырос, например, в диктатора, в этом можно было бы обнаружить мистический смысл. В Нижегородском ежегоднике адрес-календарь за 1911 год алфавитный указатель жителей Нижнего Новгорода говорит нам, что торговец Борис Михайлович Мариенгов проживает уже не в доме Хлоповой на Лыковой дамбе, а по адресу. Улица Большая Покровская, дом 10. Позже дому, в котором жили Мариенгофы, добавлено литера, и его сегодняшний адрес Большая Покровская, 10В. Именно это место жительства описывает Мариенгоф в своих воспоминаниях. Дом по сей день стоит на том же месте, все такое же снаружи, и даже лестницы, по которым бегал маленький Толя, те же. Они жили на последнем, четвертом этаже. На детских фотографиях он ангела подобен У него, по моде того времени, длинные волосы, что делает Толю похожим на девочку. Нижний – длинные заборы мышиного цвета, керосиновые фонари, караваны ассенциационных бочек и многотоварная, жадная до денег – Всероссийская ярмарка, монастыри, дворцы именитого купечества, тюрьма посередке города, а через реку Сормовские заводы. Вот воспоминания Мариенгофа. В доме Мопс Нерон, добрая нянька, мальчик пока единственный ребенок в семье. Мариенгоф вспоминает отвратительную историю, как он устроил невероятную истерику из-за того, что старенькая няня не стала доставать ему мяч, закатившийся за диван. Дело дошло до того, что няню уволили, многократно извинившись и дав три золотые десятирублевки. Поверим автору, но такая щедрость все-таки кажется перебором. Мама просит прощения. «Ах, голубушка!» Тут уж ничего не поделаешь, ведь толечку принимала сумасшедшая акушерка. Сравните со строчкой из поэмы Мариенгофа "Магдалина". Я ведь имею честь лечиться у знаменитого психиатра. Надо сразу сказать, что это одна из характерных для сочинений Мариенгофа черт предельная откровенность. В молодости эта черта имела в его случае вид вызывающе цинический. Собственно, цинизм тогда воспринимался им и его товарищами по ремеслу как эстетический прием. Зрелости, та же самая черта, приобрела вид иной. Пожалуй, в этом можно было бы обнаружить почти христианское смирение и самоуничижение, если б не отдельное «но». Мариенгоф необычайно почитал Льва Толстого. и наверняка не раз сталкивался с яростной саморазоблачительностью, особенно характерной для позднего Толстого. Наследуя тому, кого он считал учителем, и сам Мариенгоф неизменно пытается показать до какой степени низости он, казалось бы мыслящий, не злой, благовоспитанный человек, доходил не раз и не два. Но в этом порой, как мне кажется, скрыта определенная авторская корысть, так и не с юности желание удивить. Вот какой я. Полюбуйтесь. Достаточно сказать, что, описывая те или иные свои выходки или откровенно подлые поступки, Мариенгоф периодически наговаривал на себя и брал вины куда больше, чем заслуживал по факту совершенного. Еще когда он учился в гимназии, умерла мать, Александра Николаевна. Это первая страшная и преждевременная смерть в его жизни. У матери был рак желудка. В мемуарах «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги», написанных более полувека спустя, в 1950-х годах, он расскажет о детской реакции на смерть матери, О, как я ругал бога! Какими ужасными словами? В этом детском богохульстве, конечно же, слышна великая боль о матери. Чего не скажешь о фразе в автобиографии Мариенгофа 1930 года. Во время предсмертной агонии моей матери я играл в футбол. Я был капитаном команды и центр форвардом. Не в том беда, что он играл в футбол. Рак не та болезнь, что уносит человека в одни сутки, и едва ли ребенок способен отказаться от игр на все эти месяцы или даже недели, пока болезнь длится. Беда в том, что 33-летний Мария Ингов мог бы этого и не писать, но он уже выбрал себе роль к тому моменту. Циника и паяца исследовал ей неизменно. В конце концов, надо заметить после слов о «центрфорварде», Мариенгов добавляет уже по-человечески «матч я выиграл, а безоблачно с детства проиграл. Его голубизна для меня осталась навсегда подернутой дымком, который ест глаза до слез». Мало того, в моем веке он утверждает обратное, что был при матери в последние ее часы и успел с ней проститься. учитывая все позднейшие саморазоблачительные мистификации Мариенгофа, есть смысл предположить, что про футбол он наврал. На руках отца остались Толя и его младшая сестра Руфина. Характерно, что в автобиографической книге «Мой век» Мариенгоф ни разу не называет ее по имени. Сыграли свою роль не очень близкие отношения с сестрой или здесь нежелание оглашать имя, имеющее явную этническую окраску. В любом случае, слово Бориса Михайловича в семье имело явный вес. Едва ли нижегородской дворянке Хлоповой могла прийти в голову мысль назвать свою первую дочку Руфиной. С восьми лет стал я точить серебряные лясы. Пишет Мариянгов в стихах. Вполне возможно, что и с восьми. В любом случае, еще в Нижегородской гимназии Мариянгов увлекся сочинительством, организовал поэтический кружок и выпустил номер юношеского журнала «Сфинкс». «В памяти один пожар в Нижнем», напишет Мариянгов в романе «Без вранья». «Горели дома по съезду». глядишь и как это не коввыркнуться до мишки под глиняной пяткой съезда в вонючем грязном овраге балчук ларьки ловчонки магазинчики со всякой рухлядью большие страсти и копеечная торговля когда вспыхнул съезд, а ветер вздымая клубами красную пыль понес ее к балчугу огромная черная толпа глазеющая на пожар дрогнула несколько поодаль стоял человек почти на голову выше ровной черной стены из людей серая шляпа серый светлый костюм с красной искоркой желтые перчатки и желтые лаковые ботинки делали его похожим на иностранца но глаза рот и ббриыее мягко округляющиеся скулы были нашими нижегородскими. Стоял он, как монумент из серого чугуна, и на пожар смотрел по-монументовски сверху вниз. Вдруг кто-то шепотом произнес его имя. Оно обижало толпу, и тот, кто соперничал с чугуном, стал соперничать с пламенем. Это был Федор Шаляпин. несколькими часами позже Я встретил свой монумент на Большой Покровке, главной Нижегородской улице. Несколько кварталов прошел я по другой стороне, не спуская с него глаз, а потом месяца три подряд писал по 5 стихотворений в сутки, чтобы только приблизить срок прекрасной славы и не лопнуть от нетерпения, ожидая дня, когда в мою сторону станут тыкать бесцеремонным пальцем. В упомянутой выше автобиографии Мариенгофа пишет другую версию. Первые стихи к нему пришли в возрасте примерно 13 лет в гимназическом карцере, куда он угодил за то, что не встал при исполнении «Боже царя храни» в Нижегородском театре, просто потому что не разбирался в музыке и не угадал эту мелодию. Но здесь перед нами очередная в стиле Мариенгофа выдумка. Уже с ранней юности Мариенгоф театрал, В пятидесяти метрах от его дома театр драмы. Он посещает его вместе со своей первой любовью Лидочкой. Анатолий – поклонник символистов. В первую очередь Брюсова и Блока. Блоком я бредил и наяву, и во сне. Он поступает в дворянский институт. С осени я уже буду расхаживать в черных суконных брюках и длиннополом мундире с красным воротником, как у предводителя дворянства, но окончить его не успевает.